Однажды старый Буденброк, похлопав сына по плечу, рекомендовал ему обратить внимание на дочь богача Крегера. Она могла бы принести фирме большое приданное. Консул охотно пошел навстречу желаниям отца и с тех пор почитал свою жену как богоданную подругу жизни. Со второй женитьбой отца дело в сущности обстояло не иначе. «Он предостойный человек с галантерейным глянцем», — доносился из спальни голос старика Буденброка. Его-то, к сожалению, очень мало интересовали все эти старые записи и бумаги. Он жил только настоящим и не вникал в прошлое семьи, хотя в былое время тоже заносил кое-что в это золотообрезную тетрадь своим затейливым почерком. Эти записи касались главным образом его первого брака. Консул перевернул листки, более грубые и плотные, чем те, которые он сам подшил в тетрадь и уже начинавшие покрываться желтизной. Да, Иоганн Буденброк-старший был, видимо, трогательно влюблен в свою первую жену, дочь бременского купца «Похоже, что тот единственный быстролетный год, который ему суждено было прожить с нею, был счастливейшим в его жизни. Самый счастливый год в моей жизни», — вписал он однажды и подчеркнул эти слова волнистой линии, не убоявшись, что они попадутся на глаза мадам Антуанетти. А потом явился на свет Готхольд, и Жозефина заплатила жизнью за этого ребенка. Странные заметки о первенце Иоганна Буденброка хранила пожелтевшая бумага. Отец ярый и горько ненавидел это новое существо с той самой минуты, как его энергичные движения начали причинять ужасающую боль матери. Ненавидел за то, что когда сын явился на свет здоровый и жизнеспособный, Она, откинув на подушке бескровное лицо, отошла в вечность. И так никогда и не простил непрошенному пришельцу убийство матери. Консул отказывался это понять. «Она умерла», — думал он, — «выполнив высокое назначение женщины. И я бы перенес любовь к ней на существо, которому она подарила жизнь, которое она оставила мне, отходя в лучший мир» но отец всегда видел в старшем сыне только дерзкого разрушителя своего счастья. Позднее он сочетался браком с Антуанеттой Дюшан из богатой и уважаемой гамбургской семьи, и они долгие годы шли одним путем, неизменно почтительные и внимательные друг к другу. Консул еще полистал тетрадь. прочитал на последних страницах краткие записи о собственных детях, о коре у Тома, о желтухе у Антонии, о том, как христиан перенёс ветряную оспу, пробежал глазами свои заметки о путешествии вместе с женой в Париж, Швейцарию и Мариенбад и снова вернулся к началу тетради, где жесткие, как пергамент, местами надорванной и пожелтевшей страницы хранили выцветшие размашистые каракули, нацарапанные его дедом, Буденброком, тоже иоганом Эти записи начинались с пространной генеалогии, с перечисления прямых предков. В 16 столетии, значилось здесь, некий Буденброк I, к кому можно было возвести их род, жительствовал в Пархиме, а сын его сделался Рацгером в Грабау. Один из последующих Буденброков портной и старшина портновского цеха, женился в Ростоке, жил в отличном достатке, эти слова были подчеркнуты, и наплодил кучу детей, живых и мертвых, как судил Господь. Далее рассказывалось о том, как другой Буденброк, уже звавшийся Иоганном, занялся торговлей там же, в Ростоке, и, наконец, как много лет спустя прибыл сюда дед консула, и учредил хлеботорговую фирму. Об этом предки все уже было известно. Здесь были точно обозначены даты, когда у кого была ветряная и когда настоящая оспа, когда он свалился с чердака сушилки и остался жив, хотя, падая, мог наткнуться на балки, и когда с ним случилась буйная горячка. К этим своим заметкам он приобщил ряд наставлений потомству, из которых прежде всего бросалось в глаза одно, тщательно выписанное высокими готическими буквами и обведенное рамкой. «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Далее обстоятельно рассказывалось «Терри» а принадлежащей ему старинной Библии, Виттенбергской печати, которая должна перейти к его первенцу, а от того в свою очередь, к старшему сыну. Консул Буденброк поближе придвинул к себе бювар, чтобы вынуть и еще раз перечитать кое-какие бумаги. Здесь лежали старые-престарые, желтые полуистлевшие письма, которые заботливые матери слали своим работавшим на чужбине сыновьям с пометками последних, благополучно прибыло и принято к сердцу. Грамоты с гербом и печатями вольного гонзейского города о даровании гражданских прав, полисы, поздравительные стихи, приглашения восприемники. Были здесь и трогательные деловые письма из Стокгольма или Амстердама, писанные сыном, отцу и компаньону, в которых наряду с утешительными вестями о ценах на пшеницу стояли просьбы незамедлительно передать привет жене и детям. Был и дорожный дневник самого консула, повествующий о его поездке в Англию и Брабант. Тетрадь в переплете с медными украшениями, видами Эдинбургского замка и сенного рынка. Здесь же хранились и печальные документы, злобные письма Готхальта к отцу и, наконец, в качестве радостного финала стихотворное поздравление Жан-Жака Гофштеде с новосельем. Тут послышался тоненький торопливый звон. В церковную башню на выцветшей картине, что висела над секретером и изображала рыночную площадь, были вставлены настоящие часы, которые и прозвонили 10 Консул закрыл бювар, бережно вложил его в потайной ящик и пошел в спальню к жене. Стены спальни были обиты темной материи в крупных цветах. Из нее же были сделаны занавески и полог над кроватью роженицы. Казалось, что миром и отдохновением от недавно пережитого страха и мук Веял самый воздух этой комнаты, слегка нагретый печью и пропитанный смешанным запахом одеколона и лекарств. Сквозь закрытые шторы едва пробивался свет. Старый Буденброк и мадам Антуанетта стояли, склонившись над колыбелью, погруженные в созерцание спящего ребенка. Консульше в изящном кружевном Матинея с тщательно расчесанными рыжеватыми волосами, еще бледная, но радостно улыбающаяся, протянула мужу свою прекрасную руку, на которой даже сейчас тихонько зазвенели золотые браслеты. При этом она по привычке вывернула ее ладонью вверх, что должно было сообщить этому жесту особую сердечность. — Но как ты себя чувствуешь, Бетси? — Отлично, отлично, мой милый Жанн. Не выпуская ее руки из своей, он, как и старики, только с другой стороны, склонился над ребенком, часто-часто посапывавшим, и с минуты вдыхал исходивший от него теплый и трогательный запах. «Да будет над тобою милость Господня!» Тихонько произнес он, целую лобик крохотного создания, чьи желтые морщинистые пальчики до ужаса напоминали куриные лапки. «Она насосалась!» сказала мадам Антуанетта, и сразу потяжелела. «Хотите, верьте, хотите, нет, она очень похожа на Нетто». Иоган Буденброк сегодня весь светился счастьем и гордостью. «У нее огненно-черные глаза, черт меня побери!» Мадам Буденброк из скромности запротестовала. «Ха-ха, о каком сходстве можно сейчас говорить!» «Ты собираешься в церковь, Жан?» «Да, уже пробило десять, значит, пора. Я только жду детей». Тут как раз послышались их голоса. Дети шумели на лестнице самым неподобающим образом. Клотильда шикала на них. Но вошли они в своих меховых шубках, ведь в Мариенкирхе было еще по-зимнему холодно, тихо и осторожно». Во-первых, чтобы не побеспокоить маленькую сестрёнку. Главное же, потому что перед богослужением полагалось сосредоточиться. Лица у всех были красные и возбуждённые. Сегодня праздник так праздник. Айс, верно, очень крупный и сильный айс, кроме сестрёнки принёс ещё целую кучу всякого добра. Новый ранец исцеление кожи для Томаса. Большую куклу с настоящими волосами, просто дива для Антонии. Книгу с пестрыми картинками для примерной девочки Клотильды. Впрочем, она, молчаливая и благодарная, занялась почти исключительно кулечками со сластями, тоже принесенными аистом. А для христиана кукольный театр со всеми атрибутами, султаном, чертом и смертью. Они поцеловали мать, получили дозволение еще раз заглянуть за зеленую шелковую занавеску. И вслед за отцом, который тем временем облегся в крылатку и взял в руки молитвенник, молча и чинно отправились в церковь, преследуемые пронзительным криком вдруг проснувшегося нового члена семьи Буденброков.